«Глава шестая. Эля. И что мы спросим, Ань?» – беспокоилась Эля, от волнения теребя в руках ремешок сумочки. Автобус вез их к больнице, гремел, подпрыгивая на неровной дороге, и нещадно коптил. Эта тряска и вонь, пробивавшаяся в салон через неплотно прикрытые двери, вызывали тошноту, и Эля опасалась, что ее вырвет». Но от чего то боялась признаться подруге, что ей нехорошо. Сейчас ей ее решение поехать в больницу, в которой находилась так похожая на нее девушка, уже не казалось правильным. Что ей даст эта встреча? И главное, чем она может помочь, несчастной, по сути, ничего о той не зная? Нет, глупый порыв. Позвонить вечером и озвучить Ане свое желание съездить в больницу. Эля еще до последнего надеялась, что подруга ее отговорит. или окажется занята, но Аня будто ждала звонка и решение Эли приняла с воодушевлением, ответив, что завтра у нее как раз выдаются свободные полдня, так как на смену ей заступать после обеда. Подруга распечатала карту из интернета и с утра пораньше приехала на станцию, где жила Эля. «Что-что, так и скажем, что у тебя какое-то время назад пропала родная сестра». Мы увидели фотографии в Фейсбуке и тут же помчались. А потом? Потом что скажем? Если это моя сестра, то как выкручиваться будем? Ну что ты стрясешься, как осинка на ветру, рассердилась Аня, потому что Эля своими вопросами всю дорогу не давала ей покоя. Как-нибудь выкрутимся. Но как же мы можем дать этой несчастной ложную надежду? Вдруг это ей навредит? Не навредит, припечатала подруга и объявила. «Следующая остановка наша». Эля кивнула и зачем-то заглянула в сумочку, будто там лежал талисман, способный придать ей уверенности, а затем намотала на шею шарф и запахнула куртку. Оделась она в каком-то порыве, совсем не по погоде. Дождь не шел и вообще ясное небо его не обещало, но с утра дул сильный ветер, который проникал под куртку и выхолаживал тонкую ткань нежной туники. Может, из желания сделать подруге приятное, или впервые надела эту тунику небесного цвета, привезенную ей из Испании, или поддалась суеверному чувству, что туника, которая так шла ей и делала цвет ее глаз еще ярче, принесет удачу. А может, просто захотела поднять себе настроение после ночных кошмаров, которые выпили из нее силы и отравили настроение неуверенностью и сомнением. Вначале Эли увидела странный сон, в котором она была деревом, стоящим одиночно, стоящим одиноко на пустыре. Куда ни глянь, везде была растрескавшаяся и сухая до белесой пыли бесплодная земля, на горизонте сливавшаяся с таким же белесым небом. Ни костика, ни травинки, ни пролетающей мимо птицы. Только одна она. Дерево с пожухлыми листьями и неаккуратный, будто сосна кроной. Но затем рядом с ней появился человек в инвалидной коляске, в котором Эля узнала Валерия Витальевича. Старик критическим взглядом оглядел ветви и нахмурился. Ей захотелось поприветствовать его, но разве может безмолвное дерево разговаривать? Она только и смогла что чуть пошевелить, будто на ветру ветвями». А у старика в руках неожиданно оказался огромный, в полчеловеческого роста секатор, и сухие губы исказила зловещая усмешка. Симпадиальный тип ⁇ это неправильно, пробормотал Валерий Витальевич, и челюсти секатора хищно клацнули. К выступающим из почвы серым толстым змеем корням упали первые ветви. Моноподиальный. Вот что верно. Моноподиальный. Только один путь. «Одно начало, один путь, один финал». Так, бормоча, и только разве что не разражаясь хохотом, как безумный ученый из фильмов, Валерий Витальевич щелкал и щелкал секатором, и к подножию дерева падали и падали обрезанные ветви, до тех пор, пока не остался лишь один единственный ствол. «Вот так», – удовлетворенно кивнул старик, «остальное лишнее, остального нет». Или хотела возразить, что теперь она не сможет расти вообще, потому что верхушечную почку тоже обрезали, но не успела, потому что ее швырнуло уже в другой сон. Она перенеслась в палату той несчастной, которая потеряла память. Незнакомая и одновременно знакомая девушка спала и, похоже, видела приятный сон, потому что ее губы трогала легкая улыбка. Она была красива, расслабленная во сне, счастливая, лишенная забот и тяжелых воспоминаний. И внутри Эли, где-то в области солнечного сплетения, вдруг стала зарождаться ненависть. Это чувство оказалось вовсе не эфемерным, а материальным, как желчь, и таким же горьким. Оно затопляло изнутри, поднималось от солнечного сплетения к груди, пока не заплескалось ядреной горечью в горле. У этой внезапной ненависти к спящей была веская причина. Эля возненавидела девушку за то, что та заняла ее жизнь. Только моноподиальный тип прорезался в ее новый сон голос Валерия Витальевича. Отечь все лишние ветви! Только моноподиальный!» И Эля сама не поняла, как протянула руки к спящей и сдавила ей горло. «Да улыбнись же ты!» Рассердилась Аня, когда они шагали уже от автобусной остановки к белеющему вдали забору, за которым находилась больница. «Вид у тебя будто на казнь ведут. Если тебе так не хотелось ехать, то почему сразу не сказала?» «Я просто не выспалась, Ань», – пробормотала Эля с жалкой улыбкой. «Всю ночь кошмары снились». «Опять?» – нахмурилась подруга, по-своему расценив ответ. Когда-то Илья ей призналась, что нередко мучается дурными снами, в которых ее находит и убивает Сергей. «Опять?» – не стала отрицать девушка. «Это был просто сон, крик твоего подсознания. Ты живешь в страхе, что тебя найдут, и это влияет на твои сны. Надо бы тебе попить на ночь успокоительное. Не таблетки, а чаи. Знаю один хороший. Привезу тебе в следующий раз, когда встретимся». «Спасибо». «Ну вот, уже улыбнулась. Так ты лучше. Не бойся. Все переговоры я возьму на себя. Ты у нас убитая горем сестра, потерявшая свою половинку-близняшку. Просто поддакивай где надо, а где не надо – отрицай». Больница, как прочитала в интернете Аня и рассказала затем Элли, находилась в здании бывшей усадьбы и являлась местной достопримечательностью. То, что за этим памятником культуры ухаживают и хорошо финансируют его содержание, было видно сразу. Каменная стена, огораживающая больничную территорию, словно крепостная, была недавно побелена. Рядом с воротами над звонком глянцево блестела черная табличка, на которой золотыми буквами было выведено то, что девушки уже знали – Здание и территория больницы являются историческим памятником. Раньше здесь располагалось помещение усадьбы, а сейчас районная больница. Аня нажала кнопку звонка, и уже через пару мгновений к ним вышел из будки охранник. Молодой мужчина вежливо спросил, куда и зачем направляются посетительницы, и, удовлетворившись Аниным объяснением про визит к больной родственнице, пропустил. «А теперь куда?» Спросила Эля, когда они пересекли большой сквер, напоминающий городской парк, и подошли к трехступенчатому крыльцу. А теперь к главному врачу отделения, где лежит эта девушка. «Я уже погуглила. Зовут его Илья Зурабович». Доктор, вопреки опасениям Элли, их принял. Это оказался высокий, чуть сутулый мужчина возраста около 60, но все еще привлекательный, с черными внимательными глазами, которые смотрели на девушек дружелюбно и с вежливым интересом, и с густыми усами. Он пригласил посетительниц в свой кабинет. И пока Аня излагала доктору придуманную причину визита – Эллио кратко рассматривала помещение, пытаясь по обстановке составить мнение о его хозяине. В целом убранство оказалось спартанским, но и не лишенное некоего домашнего уюта, который создавали несколько небольших картинок в пастельных тонах и шкаф с книгами. «Нет, такой пациентки у нас нет», вернул Эллио в реальность голос доктора. «Сочный, глубокий, обволакивающий, как сон, и уносящий в поднебесье» такой голос, слушать и слушать, прикрыв глаза и отключив все мысли. «Как нет?» удивилась Аня. Ее голос в сравнении с идеальным баритоном доктора прозвучал режущим слух диссонансом, словно фальшивая нота в пьесе. «Вот же ее фото! Я скопировала себе в телефон. Жаль, только текст объявления не сохранился. Но я его помню. Его написала какая-то девушка, кажется, по имени Светлана, которая лежала недавно в вашем отделении» светлан у нас тоже давно не было», – удивился Илья Зурабович. «Это какая-то ошибка, точно говорю». ну как же так, доктор?» «Сожалею, что не могу помочь», – развел тот руками и так ласково и сочувственно улыбнулся Элли, что у той и сомнений не осталось, что действительно сожалеет. «Но может», – начала Аня, но Эля мягко тронула подругу за локоть. «Пойдем, Аня. Нет такой девушки». Кто-то так плохо пошутил или указал неверную информацию. Может, ошибся адресом больницы. Не будем отвлекать доктора, у него и без нас много дел. Нет, что вы, я рад бы помочь. Извините, почему-то обиженно, словно ее обманули, буркнула подруга и поднялась со стула. Теперь на обратном пути от здания больницы до ворот бормотала уже Аня, никак не желавшая примириться с тем, что поездка оказалась напрасной. «Ничего не понимаю. Может, я схожу с ума? Элька, скажи, что это не так!» Пыхтела огорчённо Анна, потрясая мобильным телефоном с открытой на нем фотографией, как доказательством своей вменяемости. Элька кивала и подакивала, подтверждая, что подруга не сходит с ума. Только Аня все равно не умолкала. «Мне вдруг везде стала мерещиться ты. Там, в Барселоне два раза, здесь. Слушай, ну скажи мне, что у тебя есть сестра-близнец». «Да нет у меня никакой сестры, Аня. Успокойся», – не выдержала Эля, когда подруга в десятый раз сунула ей под нос свой телефон, с экрана которого растерянно улыбалась так удивительно похожая на нее девушка в обществе другой, крашеной блондинки. «И кто тогда эти девицы?» «Понятия не имею». «Ань, и почему это тебя так волнует?» «Меня не волнует, а тебя прямо за живой задело». «Да, задело, потому что, думаю, не схожу ли я с ума. Везде ты мерещишься». «Ну вот, опять сначала. О, Господи, знала бы, не стала бы тебе звонить с этой поездкой. не даром мне сегодня сюда так ехать не хотелось». Стала заводиться уже Эля. «Прям матрица какая-то, а ты агент Смит», выдала подруга сердито. И раздражение Элли тут же прошло. Она рассмеялась и, обняв хмурящуюся Анну, притянула ее к себе. «Ладно тебянька забудь. Удали к черту эту фотографию. Ну, подумаешь, какая-то несчастная девушка на меня похожа. Мало ли, пойдем лучше пообедаем, раз в кои-то веки вновь встретились». «Не могу. Мне нужно ехать домой. После обеда у меня смена». «Ой, да, прости, забыла». «Я тоже поеду домой, накормлю обедом Валерия Витальевича, отдохну и пойду Тихона из сада забирать». Они прошли совсем рядом с одзиравшимся по сторонам молодым мужчиной, которого Аня, погруженная в мрачное настроение, не заметила, хотя едва не налетела на него. Или извинилась за подругу и увидела, что темные глаза мужчины вспыхнули искрами надежды. «Экскьюз ми». Или машинально оглянулась, тогда как Аня не отреагировала. «Will you please help me to find доктор Илья? I cannot pronounce his name. Сноска. «Не могли бы вы помочь мне найти доктора Илью? Не знаю, как произнести его фамилию». Конец сноски. Сказал мужчина с сильным акцентом. Аня прошла еще по инерции пару шагов и затем резко вернулась. «Что?» Мужчина повторил свой вопрос уже ей, улыбаясь чуть виновато, словно извиняясь за беспокойство, но в то же время так солнечно, словно не было для него большей радости, чем встретиться с незнакомыми ему девушками. а э -м -м -м. беспомощно пробормотала несильная в иностранных языках Аня и с надеждой посмотрела на Элю. «Иностранец?» Одет мужчина был не по погоде легко, без куртки, в темно-синих джинсах, тонкой белой рубашке и светло-бежевом блейзере. Полуботинки из замши в тон блейзеру тоже казались неуместными в российской осени. Под мышкой незнакомец держал тонкую кожаную папку. Аня с интересом оглядела мужчину и дернула Элизу за рукав. Он англичанин? Не думаю. Акцент сильный. Скорее всего, мужчина был из жарких стран, а южной крови говорил легкий загар того красивого карамельного оттенка, который получается, когда солнечные лучи касаются смугловатой от природы кожи, ненавязчиво и ласково на протяжении многих вечеров. Они сжигают ее до черноты из зенита за время краткого туристического отпуска. Большие темные глаза с густыми угольно-черными ресницами, заметив которые Аня вздохнула, то ли с восхищением, то ли с завистью, тоже выдавали ее жанина. Волосы растрепал подмосковный ветер, и когда мужчина убрал с лба челку, на его безымянном пальце блеснуло обручальное кольцо. А что он спросил? Продолжала любопытствовать подруга с интересом рассматривая незнакомца. Тот все это время переминался с ноги на ногу, переводя растерянный взгляд с одной девушки на другую. И хотя продолжал улыбаться, надежда в его взгляде на то, что ему помогут, стала угасать. Спрашивает, как найти доктора Илью с непроизносимой фамилией. Торопливым шепотом, едва сдерживая улыбку, ответила Эля и обратилась к мужчине на английском. «Это Зурабович он за фамилию принял». Продолжала беспокоиться Аня, не понявшая из речи подруги ни слова. Мужчина, похоже, тоже не все понял, потому что оглянулся на здание больницы и что-то переспросил. «Да погоди ты со своим английским, Элька, не фурычит же он в нем!» Возмутилась Анна и решительно обратилась к иностранцу на русском. «Тебе Илья Зурабович нужен? Так поднимайся по лестнице на второй этаж и дуй прямо по коридору. Вон его кабинет!» Этими словами она взмахнула рукой с зажатым в ней мобильником в сторону нужных ей окон так энергично, что телефон вылетел из ее ладони и, описав дугу, со звоном упал на землю. «Острас!» – сноска. Восклицание на испанском. «Пардон! Сори!» – воскликнул мужчина и первым бросился поднимать телефон и отлетевшие от него заднюю крышку и батарейку. «Погодите, вы говорите на испанском?» обрадовалась Эля. Си, удивленно ответил мужчина, оборачиваясь, и, видимо, от неожиданности протянул части телефона не Ани, а Эли. Рукав его рубашки поднялся, обнажив загорелое запястье и сплетенные из толстых цветных нитей браслет. Этот браслет, похожий на детскую фенечку, смотрелся на нем так неожиданно, несерьезно и наивно, особенно в сочетании с модным блейзером, стильными ботинками и обручальным кольцом, что Эля, засмотревшись на него, когда брала телефон, нечаянно коснулась руки мужчины. «Ой, простите», – смутилась она. «За что?» – удивился незнакомец. «Эля хотела бы что-то сказать, но так и не придумала». Спасла положение Аня, деликатно кашлянув рядом. Эля опомнилась и протянула подруге телефон. «Это вы на испанском?» – поинтересовалась Анна. «Так значит, он испанец?» «Забавно. Все никак не расстанусь с этой страной». Эля проигнорировала ее реплику, потому что в этот момент объясняла молодому мужчине уже на родном ему языке, как найти нужного врача. «Спасибо, понял» поблагодарил тот белозубой улыбкой. «До встречи!» «До встречи!» – машинально ответила Эля. И только потом спохватилась, что никакой встречи не будет. «Адьес!» Радостно, что тоже может похвалиться познаниями в испанском, попрощалась Анна. Телефон она уже успела собрать и даже включить. И сейчас, увидев высветившееся на дисплее время, обеспокоенно нахмурилась. «Опаздываешь?» «Не то чтобы, но лучше поторопиться». Они прошли несколько шагов, как вдруг их нагнал все тот же мужчина и, смущенно улыбаясь, обратился к Элли. «Простите, вы, вы бы не могли мне еще помочь?» «Что им опять нужно?» – спросила Аня. Просит помочь», – перевела Эля и вопросительно посмотрела на мужчину. «У меня рабочая встреча с этим доктором Ильей. Я специально приехал из Барселоны». Но мой английский не очень, как вы уже заметили. а встрече договорился не я, а другой человек, который знает русский. Но в итоге пришлось лететь мне. Боюсь, это не встреча выйдет, а какой-то кошмар. И тут встречаю вас. Это просто спасение. Вы так хорошо говорите на испанском. Могли бы вы перевести наш разговор? Я заплачу. Что он хочет? Нетерпеливо дернула Элю за рукав подруга. Просит поработать переводчиком. У него встреча с Ильей Зурабовичем, но сомневается, что они смогут свободно поговорить. «Так это по твоей части». «Еще говорит, что заплатит». «Ну так тем более. Тебе нужны деньги». «А ты?» – растерялась Эля и смущенно взглянула на терпеливо дожидающегося, пока не договорят мужчину. Тот, перехватив ее взгляд, вновь улыбнулся. «А что я?» «Я на работу поеду, а ты подработай. Смотри, какой красавец!» И разулыбался как. «Эх, знала бы я по-испански что-то, кроме Одес, и раздумывать бы не стала. Грех такому красавцу не помочь!» «Аня!» – смутилась Эля. «Он женат! А я тебе его что, сватую Я про работу говорю. Про ее эстетическую сторону. Одно дело переводить и видеть перед собой противную рожу и другое симпатичное лицо». «Иди, не парься, только протишку не забудь!» «Аня, ну как я могу про него забыть?» – возмутилась Эля. Аня не ответила, послала мужчине ослепительную улыбку и ушла, оставив подругу наедине с незнакомцем. «Ну что же, идемте!» – вздохнула Эля. «Только у меня есть всего час». «Этого достаточно!» – обрадовался мужчина и вытащил из кармана бумажник. «Сколько вы возьмете за это время?» Ее почему-то задели этот вопрос и жест, которым он распахнул портмоне, будто собирался расплатиться вперед не за услуги переводчика, а за нечто другое, постыдное, неприличное. Она мотнула головой и довольно резко ответила. «Не надо. Нисколько. Пойдемте уже, не будем терять время». Аня, узная, что она отказалась от денег, рассердилась бы. «Сказала бы, что нечего выдумывать и что ничего в вопросе мужчины постыдного нет». Наоборот, он поступил прилично, предложив оплатить работу. И Эля в душе была согласна с подругой, тем более, что та была права. В деньгах она нуждалась. Но, может, если бы на месте этого мужчины был кто-то другой, или бы не стала раздумывать и назвала бы цену. Получается, вся загвоздка именно в нем, в его белозубой улыбке и загорелом лице, привлекательность которого не портил даже нос с горбинкой и в жесте, который мужчина убирал со лба растрепанные ветром волосы, и в наимном нетяном браслете на смоклом запястье, и даже в кольце из белого золота, собственнически опоясывающем безымянный палец. А может, Аня как раз и поняла бы ее? Иначе с чего напомнила о Тихоне? Ведь Эля никогда не забывала о сыне, и Аня об этом знала знала, что держалась подруга за своего сына, как за единственное бревнышко, оставшееся от плота, и только благодаря ему выплыла, когда ее жизнь превратилась в сплошную катастрофу. Так что увидела Аня в ее взгляде на этого мужчину? Что могло натолкнуть подругу на такие мысли? Или не в ее взгляде, а в его улыбке, обращенной Элли? Или шла за незнакомцем, который по пути уже что-то бодро ей рассказывал и все никак не могла избавиться от ощущения, будто так уже было. Она шла за ним, слыша его голос, но не слушая, потому что прислушивалась к своим мыслям и ощущениям. Не сейчас и не недавно, а когда-то. Может быть, даже не в этой жизни. И не с ней, а с той, какой она стала». На какое-то мгновение мелькнула разумная мысль, что ощущение дежавю связано с воспоминанием, когда она при похожих обстоятельствах познакомилась со своим мужем. И Эля согласилась с этим доводом разума, но не сердцем, которое вдруг заныло, словно старая рана на погоду, от предчувствия одновременно хорошего и тревожного, что надвигаются, как буря перемены. Как бы она ни уговаривала себя, убеждая в собственной мнительности, но ветер перемен, поднявшись, недавно не утих, а наоборот набирал ураганную силу. А может, все дело в том, что этот мужчина просто напоминал ей о той несбывшейся мечте о другой стране, которую она когда-то отвергла? И обаяние уловило призрачные обманчивые ароматы не случившегося с ней города, перебившие гриковатые запахи подмосковной осени, Запахи моря, нагретые южным солнцем брусчатки, приготовленных в чесночном соусе креветок, жареных каштанов и кофейной пенки, которые разбередили старую мечту. Да, все дело в этом. А мужчина по дороге в нужный кабинет уже успел рассказать ей, что работает в компании, поставляющей за границу медицинское оборудование, и что переговоры будут на эту тему. Что ехать в Россию должен был другой человек, некая девушка Татьяна, русского происхождения, которая и подготовила все встречи в России, но незадолго до поездки забеременела, и врач запретил ей перелет. Он рассказал также, что Татьяна изначально надеялась, что все доктора и представители клиник, с которыми она переписывалась, приедут на медицинский конгресс, который со дня на день откроется в Барселоне. И начатые переговоры удачно завершатся там. Но не все приняли приглашение. В частности, доктор Илья с труднопроизносимой фамилией поехать не смог. Все это мужчина рассказал Эле торопливо, желая вести ее в курс дела до начала разговора. И только уже оказавшись перед нужным кабинетом, спохватился. «Кстати, меня зовут Фернандо. А тебя?» «Эля. Меня зовут Эля». Ответила она и спохватилась, что по паспорту она теперь Кира. Но было уже поздно. Это от имени Элизабет? Нет, от имени Элеонора. Но я его не люблю. Элеонора. Красивое имя. Тебя можно звать и Эли, и Нора. Мне больше нравится Эля. Мне тоже нравится. Серьезно ответил Фернандо и постучал в дверь. А час спустя они уже сидели в небольшом кафе неподалеку от больницы и ожидали, когда им принесут заказ. Фернандо пригласил Элю на обед в качестве благодарности за ее работу. И она согласилась. Потому что проголодалась, как пыталась уверить себя. А не потому, что тех 40 минут в обществе мужчины, что заняли переговоры в кабинете глав врача, ей показалось мало. Они были знакомы всего час. Оказалось, будто знали друг друга много лет, а может, жизней. И неважно, что у них не было общего детства, объединяющих в похожие воспоминания одинаковых игрушек, фильмов и программ, и знакомых, которых можно было бы упомянуть в разговоре тоже. И пусть до сегодняшнего дня они ходили по разным улицам, не страшно. Страшно было бы, если бы эти маршруты никогда не пересеклись в одной точке, в больничном сквере. Они говорили с таким пониманием, будто прошли рука об руку не одну жизнь – Терялись, расставались, тосковали, но потом обязательно встречались и с тех пор уже шагали вместе по одной дороге, как было предначертано. На какое-то мгновение у Эли мелькнула мысль, что, может, с Сергеем тоже так было. Но тут же она себе и возразила. Нет. Сергей пришел и забрал ее, чужую, не ему предначертанную, околдовал улыбкой, напустил морока словами, захватил, как трофей, и лишил свободы. Может, поведение Сергея, его патологическая ревность и было обусловлено где-то в глубине души прячущимся знанием, что Эля не для него предназначена, что украл он чужое? Может быть, как знать. Так, как сейчас с ним не было. Не было таких разговоров, в которых они договаривали друг за другом окончание фраз. Не было такого понимания во взглядах, когда слова не нужны. И не было горького сожаления, что они оба опоздали. Торопились друг другу навстречу, но оба свернули не в те переулки. А может, это она сама себе сейчас все придумывает, слушая рассказы Фернанда о его городе, в котором мечтала жить, ностальгируя и сожалея о несбывшемся. Придумывает его тайные взгляды на нее, когда он думает, что она на него не смотрит его смущенную улыбку, когда они оба потянулись за солью и случайно коснулись друг друга, и его сожаление в тихом вздохе, когда он перехватил ее взгляд, брошенный на его обручальное кольцо. Может, тоже придумывает? «Значит, говоришь, тебя тогда пригласили на собеседование в компанию по поставке медицинского оборудования?» – обрадовался Фернандо, когда Элли рассказала о своей упущенной возможности. «Забавно было бы, если бы это была та же компания, в которой работаю я», сказал и замолчал, словно запоздал осознал смысл произнесенного. «Да, мы могли бы встретиться тогда гораздо раньше», ответила она, постаравшись, чтобы фраза прозвучала легко и весело, без того контекста, который волей-неволей читался. «Может, тогда все было бы по-другому?» «Возможно». Повисшая впервые за все время разговора пауза оказалась слишком тяжелой. Такой тяжелой, как дубовая дверь, ведущая в чулан. Эля физически услышала стук двери за спиной и кожа ощутила холод и сырость, как если бы и правда оказалась запертой в чулане. Слишком поздно сожалеть об упущенных возможностях и гадать, как все могло бы сложиться, если бы не... Похоже, Фернандо думал о том же, потому что машинально покрутил кольцо на пальце, словно собираясь его снять. А может, этот жест просто был его привычкой – касаться кольца, когда скучал по жене. К счастью, возникшее неловкое молчание нарушила официантка, которая спросила, что они желают на десерт. или заказала им по порции блинчиков с джемом, себе чай, Фернандо кофе – Официантка ушла, и они, переглянувшись, оба с горечью усмехнулись. «Что поделаешь, наши жизни сложились по-другому». «Мне нужно через двадцать минут уехать», — сказала Эля, взглянув на настенные часы. «Скоро забирать сына из сада». «О, Ханька, ты была права». «У тебя есть сын?» — оживился Фернандо, и неожиданно засыпал Элю любопытными вопросами. «Да, ему пять лет. Зовут Тихон. Сейчас впервые пошел в детский сад», – кратко ответила она на каждый из них и улыбнулась с нежностью, подумав о своем главном мужчине. «А у тебя? У тебя дети есть?» «Нет», – ответил Фернандо с явным сожалением. «Мне бы хотелось, но Патрисия не хочет». «Патрисия». Он впервые назвал имя своей жены. Или натянуто улыбнулась, но промолчала. Говорит, что у нее как раз карьера в гору пошла, что мы еще не съездили, как мечтали в Нью-Йорк. Такие причины. Или просто отговорки. Блинчики закончились несправедливо быстро. И вместе с ними и те последние 20 минут. «Я тебя еще увижу?» – спросил Фернандо, прощаясь с ней на остановке. «Да!» – чуть не вырвалось у нее. «Да!» – потому что за эти два часа она вдруг поняла, что все, что случилось раньше – «Произошло ради этой встречи, потому что жить теперь она будет, оглядываясь не на свое страшное прошлое, а на этот чудесный день. Да, потому что ждать новых встреч будет с таким же нетерпением, как в южном февральским днем тепла и весны». «Нет», — ответила Эля, — «после короткой, но тяжелой, как плита, заминки». «Нет». Потому что реальность — это не карандашный набросок, на котором можно стереть ластиком неудавшиеся линии и нарисовать заново. И поверху черного не ложится цветная краска. Как ни старайся, под слоями так или иначе будут проступать искажающий истинный цвет чернота. Нет, потому что одного светлого дня слишком мало, чтобы вытащить ее из сумрака прожитых лет. Нет, потому что у нее, живущей перебежками с места на место и с недавних пор по фальшивому паспорту, просто нет выхода. А у него есть Патрисия и мечта съездить с ней в Нью-Йорк. И билет на самолет послезавтра. И устроенная жизнь, которую вряд ли он отважится ломать из-за краткосрочной вспышки влечения. «Нет, Фернандо», – повторила Эля, прежде чем подняться в салон подъехавшего автобуса. Не думаю. Дверь закрылись, отсекая ее от оставшегося на остановке мужчины. Или в последний раз перехватила его потерянный взгляд и вдруг испытала боль, такую сильную и физически осязаемую, будто ее только что разлучили с сиамским близнецом.